Глава 28. Кухня была забита людьми. Иден понял, что испытывает некое непривычное волнение от этого и раздражение. Слишком шумно. Да он привык обычно в походах делить комнату с другими охотниками, но рыцари любили тишину. Здесь же стоял непривычный гул голосов, и это нервировало. Стефан сидел за столом, положив локти на столешницу. Опёрся в кулаки подбородком. Старейшина почему-то посматривал на косяк двери, ведущей в комнату. Непривычно, смущённо признался он, поймав взгляд Идена. Ведь это я воткнул туда вилы тогда. Утром, когда тела забрали, как знак. А теперь будто ничего и не было, хотя так оно и лучше. Напротив старейшины сидел Гил. Он выглядел хмурым и недовольно посматривал на Ройса, стоящего у окна. Лиса устроилась на тонкой лавке у печи. Иден даже не знал, кто восстановил эту лавку, кого благодарить за порядок в доме. У Мила и Эверина скромно стояли у стены. Вместе они смотрелись странно. Одна высокая и черноволосая, серьёзная и спокойная. Другая низенькая, с копной рыжеватых кудряшек веселая и суетная. Но в то же время в них угадывалось некое сходство в их выражениях лиц, в жестах, как бывает у людей, кто давно общаются, кого связывают узы дружбы, если не родства. "Я постараюсь рассказать все, что знаю", начал Иден, "но при этом я не вправе раскрывать секреты ордена. Я думаю, вы поймете». Он обвел всех взглядом. Стоило ему начать говорить, в кухне тут же повисло молчание. Все ждали его слов, на лицах были серьёзные и даже немного торжественные выражения. Некоторые из вас уже знают это, продолжал охотник. Случилось так, что в ту ночь 15 лет назад я убил ведьму, но её дар не ушёл в землю, а был передан кому-то, ребёнку, кто тоже был здесь, в этом доме. Сегодня новая ведьма с тем же даром снова творит зло. Почему ты уверен в этом? спросил Стефан хмурясь. Потому что у каждого рыцаря есть своя способность, пояснил Иден. Кажется, я уже говорил тебе об этом. Мы не обладаем магией, но можем найти следы ведьм и определить их дар. А каждый дар уникален, добавил Ройс. Такое не перепутаешь. Да ведьма убивала родителей и забирала детей, рассуждал старейшина. Это же она творит непонятно что. Падает скот, дети исчезают в одних семьях, а умирают совершенно иные взрослые. Да и твои люди, Иден. Я объясню, пообещал охотник. Он старался найти верные слова, говорить складно, но это получалось не очень хорошо. Ветеран раньше ни разу ему не приходилось вести таких разговоров. Тогда, 15 лет назад, орден проделал хорошую работу. Та ведьма, её звали Джул. Мало кто помнил её, пока её дар приносил добро. Магия в женщине открылась поздно, почти в 15 лет, и была слабой. Джул жила несколько лет в местной обители, надеялась развить дар. Она хотела силы. Но потом, разочаровавшись, ушла в деревню за стеной. После пришло горе. Ее дара не хватило, чтобы спасти её же ребенка. Тогда она ушла в топе и обратилась к козлу. Тогда, как и сейчас, она забирала детей. Стал помогать ему Ройс. Но если вы вспомните, это были мальчики и девочки только из неполных семей. Взрослые просто мешали получить то, что ей было нужно. А важны были именно дети, те, кто имел склонность к магии. Она вытягивала из них дар вместе с жизнью, с себе. Потому тогда она забрала нас, поняла Умила. Меня и Верину, мы дружим с детства, дома же рядом, и обе знали уже о своих способностях. Делились друг с другом, показывали, что могли, но к той ночи еще ни одна из нас не определилась с магией. Я знаю законы дара, подтвердил Ройс. Магия или есть, или ее нет. Можно занимать ее у богов, как делают жрецы, можно брать у стихий или духов природы. Только методы у всех одинаковы. Работает любая магия одинаково. Потому Джул, да и всем остальным, кто поглощен злом, всегда нужно одно и то же. Нераскрытый чужой дар просто искра магии которую они возьмут себе для своего дара. Пакость редкая, оценил это Гил. Но вы говорите о той ведьме. Стефан же прав, сейчас все равно иначе. Нет, возразил уверенно Иден. Ройс уже сказал, методы одинаковы. Снова нужны дети с нераскрытым даром, снова для того, чтобы забрать их магию для своих целей. Хлоя из дома сирот, дочь Ивоны, Девочка той шевеи. Верина, ты сама хотела брать их в ученицы. Верно, подтвердила целительница. Мальчик, тихо проговорила Лиса. Изабители, мой брат, его Вали готовил к посвящению в жрецы. Лайн тоже обладал даром. Снова всё как тогда, повторил Иден. Но всё хуже. Ведь у многих детей до 12 лет проявляются способности, даже если потом они не будут развиты. Но сейчас ведьма забирает их из тех семей, кто связан с тем, что случилось в ту ночь. Отец Ивоны был здесь тогда, твой брат Лиса, но мы оба знаем, что и ты побывала в этом доме в ту ночь. Мать Хлои тоже подсказала Умила. Возможно, Подумав, признался Стефан: "Возможно, что так. Но дальше, тогда как ты сказал, она брала для себя, пусть так же сейчас, но почему умирают взрослые? Да еще такой странной и страшной смертью". "Это месть", коротко выдал охотник. "В этом и разница, важная для нас сейчас. Тогда Джул просто покорилась злу, была безумна. Сейчас та, кто забрал ее дар, действует тоньше, хитрее. Она более жестока, но совсем не лишена разума. Я не слишком силен в магии, но уверен, это все связано. Посмотрите сами. Сначала всегда она заражает скотину. На животных действует некая странная болезнь. Потом исчезает ребенок со способностями. Потом умирает взрослый. От столь же странной болезни, что валит скотину, Один ребёнок, один взрослый. Я разбираюсь в магии, с привычным чуть заметным вызовом сказала Лиса. И ты прав, связь есть. Она настолько страшна, что говорить трудно. Ведьма заражает скотину, чтобы получить зерно этой заразы, как семечко закладывает в землю. Когда же хворь даст росток, ведьма забирает ребёнка со способностями и пересаживает росток в него. Дети с их невыявленными способностями становятся сосудом. А когда болезнь становится крепче, ведьма заражает этим того, на кого держит обиду. Боги! Стефан схватился за голову. Она просто чудовище. Но зачем всё так? Это жестокая и изощрённая месть, ответил ему Ройс. Уверен, тот, кто получает от неё такое проклятие, испытывает страшные муки. Жизнь вытекает из него по капле, принося страдания. Думаю, она мстит за то, что пришлось пережить ей самой, подсказывает Иден. А дети? Голос Лисы сорвался от напряжения. Их сила снова нужна, чтобы она не тратила свою. Возможно, согласился с ней Ройс. И тогда ее собственный дар не так силён, Это хорошая подсказка для нас. Подсказка, усмехнулся невесело Гил. Несильный дар? Тогда как она с такой, как ты говоришь, несильной магией вывела из строя всех ваших людей? И вообще, почему с охотниками все иначе? Я уже говорил, напомнил Иден. Охотятся на нас, потому что мы охотимся на неё. Думаю, она еще не успела убить всех, кого планирует. А охота на моих людей это еще и способ отвлечь нас, заставить больше заботиться о своей безопасности, чем о ее поиске. Оно, конечно, звучит разумно, сынок, заметил Стефан. Вот только Давеча, я сам был с тобой у могильщика, когда погиб твой Дик. Помню, он сказал, что в парне тоже была та зараза. Только действовала она быстро. Потому что снова ее зло неизменно, уверенно отозвался Ройс. «Ее порча имеет одинаковую природу. Но ты сам сказал, глава, дико она убила быстро. Его страдания не были ей нужны. И само проклятие немного иное, заметила Лиса. Магия та же, но использование разное. Все же знают, что убить охотника прямой атакой невозможно. И она оставляла заклятие ловушки это Целительница поморщилась и взмахнула руками, досадуя, что не может подобрать нужные слова. "Мышеловка", подсказал Ройс, когда ставишь её, ты же не уверен, поймаешь кого или нет. На такое проклятие тратится мало сил, и сработает оно на любого, кто дотронется до вещи, куда поместили магию. Так в таверне дочь хозяина могла взять ту рубаху и попасть под заклятием». Так Лия могла вернуться сюда раньше Идона и умереть вместо него. Его слова вызвали хмурое недовольство. Они звучали слишком цинично. Будь-ка ты вежливее, сынок, и осторожнее в словах, буркнул старейшина. Да и вообще, завелся Гил, откуда простому охотнику знать такие вещи? Что-то слишком много тайн в вашем ордене. Он не охотник, Честно признал Иден. Роис разведчик. Он не убивает ведьм. Свои знания он получил в обители у лучших экзекуторов, и он сам выбрал Орден. Без его знаний понять зло и найти ведьму сложно. Друг наградил его весьма удивленным взглядом. Он не ожидал такой откровенности. За годы при отце в Ордене он отвык от таких разговоров не меньше самого Идена. Я прошу прощения за резкие слова, все же сказал он. Но это правда, пусть она так страшна. Ладно, вяло махнул рукой Стефан. Я верю Идену. Да и тебе. Милиса тоже дело знает. Значит, все как тогда. Но кому она мстит и за кого? За себя или за ту Джул?» Не думаю, что старая ведьма ей интересна, заметил Ройс. Зло заставляет думать лишь о себе. Согласен с Ройсом, подтвердил охотник. Только о себе она и думает. И мы поймаем ее, если будем знать, чем провинились перед ней эти люди. Старший экзекутор, мать сирот, портной Гай, жестянщик и теперь еще тот каменщик, что погиб вчера. Я думаю, она сама ребенком попала к Джул, возможно, в ту же ночь. Так смогла оказаться здесь, когда я убивал ведьму. А значит, ее родители мертвы, и сама девочка попала в дом сирот. Отсюда обида на Мадину. У нее тогда уже должен был быть дар, стала дальше размышлять лиса. Иначе она не смогла бы забрать зло жул. А значит, ведьма попала в обитель на испытание, потому убила Валя. Только как тогда старший экзекутор смог пропустить ребёнка с такой магией, удивился Стефан. Не так, покачала головой целительница. Я жила там долго. Я знаю, как работают жрецы. Я уже сказала, что магия уйдёт лишь к тому, кто сам имеет хоть каплю силы. Значит, у той ведьмы был и свой дар, и им она может пользоваться долго, пока в ней не проснётся зло, приобретённое в ту ночь. Более того, её могли не только учить в обители. Девочку могли отдать в обучение и одной из колдуней в городе. Но Алида и Ордена не берут учениц, напомнил Иден. А Катарина брала, возразил Гил. Охотник не понимающий нахмурился. В городе есть ещё целительница. Была, ответил закузнеца Стефан. Померла совсем недавно. Но у неё учились многие. Мы были её ученицами, подтвердила Умила, и другие. Но с вами она не делилась даром. Это был не вопрос, Лиса прекрасно знала ответ. Обе девушки только кивнули ей. Но с той девочкой она могла и поделиться, продолжила целительница. Так у меня была моя магия, но перед своей смертью моя мать передала мне и свою. От учителя дар часто переходит ученику. Та, кого мы ищем, могла долго пользоваться светлой магией, всей, что была ей дана, и никто бы ничего не заметил. Дар будет обычным, пока его носитель сам не выберет зло, твердо заявил Ройс. Но кто сказал, что экзекутор не мог подозревать что-то? Возможно, обида на него была сильнее, если он проводил несколько испытаний для неё. Если он предполагал наличие зла, боль простить трудно. Значит, размышлял дальше Стефан. В ребёнке в этот раз Вали мог и не заметить злой магии, но теперь она проявилась, и экзекутор погиб, как и Мадина. Да, подтвердил Иден. Но теперь ваша очередь. Только вы сможете мне помочь понять, что могли сделать той ведьме-портной, жестянщик, И тот, кто погиб вчера. Я думаю, Гай видел в ту ночь этого ребёнка, кто получил дар Джул, потому тоже теперь мёртв. Ошибаешься, возразил ему Стефан. Гай пришёл только к утру. Не знаю, почему она решила ему мстить. А Жан, спросил Иден. Он был здесь, подтвердил старейшина. Но, как и многие другие, Не знаю, чем она выделила его из других. Так и тот, кто погиб вчера, уже смирившись с поражением, охотник говорил уже с явным сомнением. Франц был каменщиком, стал объяснять Стефан. Работал вместе со мной когда-то и с твоим отцом. Но да, в этот раз ты прав. Я помню, в ту ночь Франц первым вбежал сюда, в твой двор. По сути, он тогда и нашел тебя и её. Старейшина указал на лису. Значит, всё же он тоже имеет отношение к тем событиям. Хоть какая-то уверенность в своей правоте вернулась к охотнику. Но не я и не лиса убиваем сейчас людей. Вспомни всё. Может, этот человек говорил что-то или видел лишнее? Что-то было. Неуверенно согласился старейшина. Могло быть. Но тогда случилось столько всего. Да и тут столько народу побывало в ту ночь. 15 лет прошло, невесело усмехнулся Гил. «Упомнить каждую мелочь. Не каждый год у вас такое в городе случается, резко возразил Ройс. Нет, ты точно слишком горяч для охотника, усмехнулся Стефан. Но оно, конечно, да, не каждый. Тогда Он на миг замолчал, собираясь с мыслями. Ведьма охотилась уже две недели. Стал рассказывать старейшина. Люди боялись, стало совсем неспокойно. Конечно, уже была отправлена весточка в ваш орден. Но ждать было уже невозможно. Тогда я поговорил со своими, с каменщиками, с кем работал. Решили идти сами против неё. За два дня до этого всего ведьма джул Она посетила два дома на той улице, что вела к колодцу, вдоль стены. Забрала двоих детей, убила взрослых. Я ходил и смотрел, считал все. Получалось, что скорее всего, она и дальше будет собирать детей вдоль стены. Решили встать группами на каждом перекрестке, на той улице и ждать ее. Накинуться гурьбой. Многие собрались. Пришёл отец Гила, Жан и другие, кто тоже хотел ее остановить. Был, кстати, с нами отец Ивоны, и боевая такая баба. Она пострадала тогда, но ее выходили. Да, точно. Она позже родила еще девочку, Хлою. Да вот роды не пережила сама. Ты прав, точно Идан. Не знаю я, кто ведьма, но она точно знала всех, кто был с нами в ту ночь. Отец пришел в норму, взял слово Гил. Насколько мог, сюда не придет. Все еще стыдится тебе в глаза смотреть, Иден. Не верит, что ты весьма здоров и явно не страдаешь, став охотником. Так вот он помнит все хорошо. Как и сказал Стефан, собрались группами детей и женщин оставили в больших домах под присмотром. Отец шел с томом и жаном. Пока собирались, было уже совсем темно. Шли медленно, обыскивали каждый дом и двор. Потом услышали крик в том доме, что третий от колодца. "Мой дом", сказала твёрдо Верина. "Я уже говорила о самой ведьме, помню мало, но до того, как она меня околдовала, мать встретила её у ворот, сторожила там, меня закрыла в доме. Я смотрела в окно, боялась за неё было совсем темно и мама разожгла костёр прямо во дворе чтобы точно увидеть ведьму если что и когда она вошла в ворота мать пырнула её в живот мясницким ножом сразу но ведьма будто и не почувствовала вытянула руку и только коснулась мамы на последнем слове её голос дрогнул женщина на миг замолкла Быстро вытерла глаза. Я так хорошо видела всё в свете костра, смогла продолжать она. Мама начала падать, ведьма наклонилась и она выдрала сердце у мамы из груди, просто рукой. Я закричала и закрыла глаза руками, а потом она уже была в доме. Помню лишь её лицо, страшно. Мне долго оно снилось после. Мадина сидела со мной ночами, когда я видела это во сне снова и снова, как погибла мама и как ведьма забрала меня. Отец тоже это говорил. Мягко и с явным сожалением сказал Гил: "Они опоздали, но как услышали крик, побежали на помощь. Там ближе были еще люди. Они встретили ведьму, когда она вышла со двора Верины. Там погибло двое". Она же просто раскидала их, и до кого касалась, падали замертво. Пока отец со своими спешили на помощь, ведьма зашла в следующий двор. Я тоже хорошо помню её лицо, призналась Умила. Мама спрятала меня в подпол, задвинула сверху сундуком. Я не знаю, как она умерла, я только помню страшный грохот над головой, а потом яркий свет, когда она сорвала люк и её лицо, а еще много крови на ее одежде. Там погиб Том», — сказал кузнец. Отец Ивоны. Люди отца встретили ее прямо во дворе. Снова напали. И да, обе девочки шли за ней, как куклы. Том рванулся вперед, попытался схватить ее. ударил ее лопатой, тем, что было с собой, и умер на месте от ее прикосновения. А ведь мои дети исчезли, будто не было никого. Простое заклятие, произнесла Лиса. Такое умеет делать каждая из нас. Просто отвод глаз. И сила крови, добавил Ройс. Джул ранили как минимум дважды, но зло дарит ведьмам огромную нечеловеческую силу. А еще если она заберет чью-то жизнь, ее раны затягиваются. Так она могла идти дальше. Ого, нахмурился Гил. Но тогда, как ее вообще убить? Как это смог сделать Иден, ведь он был совсем мальчишкой? Охотник только развел руками. Он не помнил, не знал, но рыцарю кратко бросил взгляд на лису, Ее дар. А если? Пока он отогнал эту мысль прочь, пока ему надо было услышать всё. Мы пришли в этот момент как раз. Взял слово Стефан. Уже бежали по улице вдоль стены. Люди растерялись, когда ведьма исчезла. Я видел, что Том мертв. Во дворе Верины были еще тела. Я понимал, что ведьма уже не остановится. Распорядился обыскивать соседние дворы. Мы были у Сильвии, той женщины, что умерла два дня назад. Ее внучка носила тебе иден еду посмотрели двор, что стоял на углу. Ещё прибывали люди, смотрели дворы с другой стороны от поворота. Никто не мог понять, куда она исчезла. Мы поняли, что она свернула дальше, на другую улицу. К вам позже, когда было поздно. Он скорбно вздохнул и замолчал. Иден посмотрел на геакцентовую ведьму. Я прибежала, когда всё было кончено, с сожалением сказала Лиса. В тот день мать ушла в город. Я была совсем одна дома и было страшно. Ведь я слышала от отыдена, что люди будут ловить ведьму. Я помню это, подтвердил охотник. Мне сказал Гил. Я спросил отца, пойдет ли он с другими, но он сказал, что не может оставить меня одного. Он понимал, что ведьма может забрать меня, если останусь один. Ты сказал это мне, продолжила целительница. И тогда мне было страшно и неспокойно, и я выбралась из дома и побежала к тебе. Сумерки опускались быстро. Я видела много людей, они ходили по дворам, я пробралась осторожно мимо и побежала. Думала, что тебе будет не так страшно со мной, но во дворе было всё так разбросано, много мусора, поломано крыльцо, прямо на земле лежали две девочки. Я я думала, что они умерли. Но они спали. И я побежала в дом, а там у входа лежал твой отец. Там у двери она, с вилами в груди, а ты был тут на полу. Мне показалось, что ты умираешь, и я сделала, что могла. А что ты могла? спросил вдруг Ройс. У меня уже были проявления дара до этого, чуть спокойнее стала пояснять целительница. Я пробовала разное. Мне так хотелось, чтобы магия быстрее стала моей. Верина и Умила одинаково понимающе улыбнулись и кивнули. А тогда в ту ночь в голосе Лисы появилось волнение. Мне было страшно, я нервничала. Сила пришла быстро и много, но я не умела ею пользоваться. Я тогда еще не знала, что делаю. Я просто хотела, чтобы все было как прежде. Проклятие ведьмы должно поразить тело, душу и разум. Как-то мне удалось отменить часть этого. Мне очень было нужно, чтобы он остался собой. и он просил меня об этом. Она посмотрела на Идена. Ты все время повторял, что тебе важно все помнить, что ты знаешь нечто очень важное. Это нужно было сказать людям, и ты просил помощи. Тогда я сделала это. Я отменила часть проклятия, стёрла его, блокировала. Ты должен был помнить и остаться со мной. Только сила в первый раз нестабильна. Мне не хватило ни опыта, ни магии, я не смогла победить боль. Не спасла тело. Понимала уже, что не смогу. Только надеялась, что ты сможешь справиться с этим и сам. Если если не буду спать, подсказал Иден. Да. Она чуть улыбнулась. Ты всегда был упрямым, и я верила. А когда сила совсем меня покинула, я начала звать на помощь, пыталась выбраться во двор, но не смогла. Потратила слишком много, только кричала. Но, значит, когда ты пришла, там уже не было никого, кроме Идена и девочек, заметил Гил. Кто же тогда мог принять её дар? Кто-то там был, возразил ему Иден. Мы это знаем. Сколько времени заняло твое заклинание, Лиса? Не знаю, честно призналась женщина. С магией всё трудно, тем более тогда. Мне самой казалось, что прошло несколько часов, но, думаю, на самом деле всего минут десять. И я же не очень смотрела по сторонам. Если там кто и был? Был, вдруг победно заявил Стефан. Ведь точно, ты же сама это повторяла, пока ждали целителей. Ты всё время это говорила. Лиса нахмурилась, пыталась вспомнить. Что-то такое. Тень, да. Иден лежал посреди кухни, я была рядом с ним. Мне показалось тогда, что кто-то пробежал мимо меня из комнаты. Я даже на миг сбилась и пришлось начинать всё заново. Я сначала испугалась, думала, что ведьма ожила, но нет. Этот кто-то был невысок и такой хрупкий как ребёнок. Я отвлеклась и ещё посмотрела через дверь во двор. Кто-то бежал прочь вдоль забора, будто старался, чтобы его не увидели. "Точно, это она и говорила", повторил старейшина. "И Франц, ведь точно же, мы с ним обыскали крайний двор и дом. Он вышел на улицу как раз на перекрёсток и вдруг резко обернулся, будто что увидел". Я ещё спросил, в чём дело? Он сказал, что кого-то заметил краем глаза. Вроде тоже ребёнка. Ещё сказал, что вдруг ведьма снова напала. Я ничего не мог увидеть в темноте. Сказал, может, собака чья или кошка, но он отрицал. Отправился смотреть и тогда услышал тебя, Алиса. и побежал. Он потом ещё долго говорил об этом. После и охотникам из ордена это повторял. Этого слишком мало. К сожалению, произнёс Иден. Для неё. Ведь не мог потом франц узнать того ребёнка, виденного мельком, узнать в ком-то взрослом. Не мог, конечно, закивал Стефан. Но важно, сынок, что ты прав. Там был кто-то, тогда многие не верили, и Лисе, да и францу. Ночка выдалась ей ещё та. Люди думали, что это от страха, но точно же был. Я знаю, я поверил но не просто так. Он вдруг снова покосился на косяк двери, где раньше торчали вилы. Уж не знаю, чуть усмехнулся старейшина. Как ты такой малец смог ее пригвоздить? Но я же знал ваш дом почти как свой. Сам помогал Коле устроить и хозяйство налаживать. Так вот те самые вилы. Они же никогда не были в доме. «Да и будем честны, Колин, не слишком их умел использовать. В ту ночь, когда мы вас нашли, лиса помнит верно. Твой отец Иден, он лежал тут, у самых дверей. Он тоже встретил ведьму на пороге. И даже мёртвый. Он ещё сжимал в руках нож. Не было у него времени мотаться в сарай за вилами. Но точно нет. Только именно они как-то оказались у тебя, Иден, в руках. Не думаю, что у тебя было время за ними бегать мимо ведьмы и через тело родного отца, заметил Гил. Значит, кто-то их принёс в дом, рассудил охотник. Вот только, если этот ребёнок, девочка пришла за ведьмой, я не понимаю. Она же должна была быть под заклятием, как Верина и Умила. С ними не видели третьей девочки, возразил старейшина. Когда ваши из ордена приехали, Много вы спрашивали, но нет, с ведьмой видели только двоих детей. А это значит, что третий ребёнок пришёл с ней по своей воле, с некоторым испугом произнесла Верина. У неё был ученик? удивилась Умила. Не совсем, нехотя ответил Ройс. Сейчас он выглядел уже не таким уверенным и строгим, смотрел в стол перед собой. Перед отъездом сюда магистр дал мне читать о том, что случилось здесь 15 лет назад. И я знаю, что спустя несколько дней после той ночи люди нашли детей в болоте всех. Туда она просто сбрасывала тела. вот только похитила Джул 11 мальчиков и девочек. В топех нашли лишь 10 тел. Когда мы приехали в этот раз, я сходил на кладбище и проверил Только 10 могил. Кто-то, кого она забрала раньше, сам остался с ведьмой добровольно? уточнил Иден, и сам следовал за ней. 15 лет прошло, напомнил Ройс. Кто же теперь узнает, как малой девчонке удалось пробиться через безумие той ведьмы? Только одним способом, подсказала тихо Лиса. Если именно так работал дар этой девочки, её проявляющийся собственный дар. "Вон оно как!" удивлённо воскликнул Стефан. "Ну, оно может и верно. И теперь-то точно не проверишь. Всё же дети были сиротами. Ведьма убила их родителей, а значит, как теперь узнаешь, чья была та девочка?" "Можно ещё спрашивать," уверенно заметил Гил. "Сам сказал, многие были тут в ту ночь." Да и вообще, город помнит ту ведьму. Мы сможем узнать. Только нужно время. А вот времени-то и нет, напомнил ему Ройс. Никто из нас не знает, насколько их людей ведьма затаила обиду. Она, возможно, уже ищет нового ребёнка и готовит новое своё мерзкое заклятие. Не думаю, что ведьма остановится, согласился с ним Идан. Она ведёт себя нагло и убивает чаще и больше. Зло всё больше её затягивает, как и безумие. Не хочу, чтобы погиб кто-то ещё, а в опасности могут быть многие. Ты уже назвал имя старейшины, напомнил ему кузнец. Тебе точно стоит поберечься, Стефан. Тогда ты призвал людей, охотиться на неё. Ты поднял их. После из-за той ночи тебя и выбрали новым главой общины. Думаю, Иден прав. Она может напасть на тебя. Я пожил уже, отмахнулся старейшина. Я не боюсь. А главу можно и нового избрать, хотя бы и тебя, Гил, ты умеешь вести дела. Подождите, остановил их резко охотник. Мне не интересна ваша местная политика. Стефан, твое место старейшины может занять другой, но у тебя большая семья, дети и внук, о котором ты так печешься». Им тебя кто заменит? Гил согласно закивал, поддерживая приятеля. Я думаю, мне стоит присмотреть за нашим старейшиной внимательно, решил кузнец. Точно надо идти и говорить со всеми. Надо предупредить всех, кто был тут тогда, чтобы люди знали и сами защищали себя. Мы можем сделать больше, сказал Идан. Никому ничего не грозит, пока ведьма не заберет следующего ребенка». Теперь вы знаете, что это не просто дети с развивающимся даром. Они из семей тех, кто помогал остановить Джул 15 лет назад. Соберите этих детей в одном месте и будем их охранять. В доме сирот, сразу же решил Кузнец. И Стефан будет там с нами, так надежнее». Мы сможем защитить дом магией, уверенно заявила Верина. Наших сил, если будем вдвоём, хватит, поддержала её Умила. Хорошо, согласился Иден. Вы сможете сохранить их от ведьмы. Если получить ребёнка будет для неё трудно, а безумие её растёт, она может выйти открыто, и мы будем знать её, сможем поймать и убить. Но пока этого не произошло, подхватил Ройс. Мы с Иденом будем искать её на улицах, такими способами, как учил орден. Все закивали, соглашаясь. Иден посмотрел на лису. "Я останусь с тобой", заявила целительница. "Подумай, Иден, тебя она тоже помнит. По сути, всё для неё началось с тебя. Ты уверен, что она убивала твоих людей только ради своей безопасности? А если ведьма просто не могла узнать твоё лицо и потому охотилась за всеми рыцарями, надеясь, что одним из них окажешься ты?" Это не имеет смысла, возразил ей охотник. Ведь я мог вообще не приехать сюда. В Орде немного людей. Как она могла знать, что я вообще окажусь здесь? Как это? удивился Стефан. Мы же тебя только и ждали. Я же сам к письму, что мой писарь сочинял, от себя весточку приложил к твоему магистру. Народ-то ведьму боится, а тебя помнили. Я сам просил его тебя к нам направить. Я этого не знал, признался Иден, искренне и вопросительно посмотрел на Ройса. Он не стал тебе говорить, нехотя сообщил ему разведчик. Но важно не это, как сама ведьма могла узнать о том, что написал старейшина магистру? Недурной вопрос, заметил Гил. Она вообще, похоже, знает слишком многое. Так что ты, Иден, точно поберегись. Раз тебе повезло, но сам-то ты вон еще бледный весь и явно еще нездоров. Держись за свою лису. Мы сможем защитить детей, поймаем ее, если явится. Я пока буду искать дальше, напомнил Ройс. А послезавтра приедут еще люди из ордена. Надо лишь продержаться день-полтора. По взгляду Гила было понятно, что на помощь рыцарей он не слишком рассчитывает. Кузнец был уверен, что горожане разберутся сами, но спорить с разведчиком он не стал. Как предупредим всех, добавил Стефан. Шум пойдет по городу, мало ли кто еще чего знает, многое может проясниться. Охотник только кивнул, хотя на самом деле почему-то не верил, что теперь ведьма обнаружится легко. Нет в этом деле еще может быть много неожиданного, но иден оставил сомнения при себе.